Глава 16. Про шейминг, толерантность и недостаток позитива. Социальная сеть Инстаграм, существенно изменившая саму идею интернет-коммуникации, появилась где-то на заре десятых. Я в ту пору ни о какой сетевой жизни и не думала. Семья, учеба, начало работы в акушерстве. Об Инстаграме, конечно, слышала, но не более того. и с отставанием на несколько лет от модного тренда завела свой аккаунт только в 2017 Да и то, признаться, под некоторым напором окружающих, прежде всего, собственных детей. Долго пыталась объяснить им, что ничего в этом не смыслю и вообще не понимаю, зачем это, но в итоге пришлось сдаться. Сначала просто не представляла, что там нужно делать. Редко и бессистемно выкладывала какие-то трогательные фотографии, краткие заметки, в основном информационного характера. А потом вдруг осознала. Да это же трибуна медиаресурс с помощью которого я могу донести свои идеи отчаянно на мой взгляд нуждающимся в этом обществе не от того, конечно что я вся такая гениальная и волшебная а потому что социум не ведая что творит собственными руками разрушает краеугольный камень нормального мироустройства возможность правильного появления человека на свет сначала осторожничало, конечно смягчала выражение, старалась обходить стороной какие-то острые моменты, но постепенно перестала. Иначе в чем смысл? Что, конечно, нравится далеко не всем. Тема деторождения — одна из наиболее болезненных и табуированных. Честные высказывания и объективные оценки поднимают волну негодования, даже если ничего особо критического не прозвучало, что наглядно продемонстрировала история с одним моим текстом. Однажды на премьере документального фильма «Обо мне. Переходный возраст» режиссера Елены Кондратьевой мы пересеклись со знакомой журналисткой. Поболтали, поделились впечатлениями, я, как обычно, завелась и прочла целую лекцию о родах. После чего получила предложение записать вышеизложенное для журнала Psychologies, известного онлайн-издания, специализирующегося на темах отношений, секса, здоровья и всего с этим связанного. Статью под названием «Как преодолеть страх родов» я написала довольно быстро и отправила в редакцию. Там кратко изложила все, о чем пишу в этой книге и говорю на своих лекциях. Про гипертрофированную боязнь процесса, об опасности кесарево сечения без каких-либо показаний, дала практические советы, как готовиться к родам и тому подобное. Потом, закрутившись в потоке дел, лекций, приемов и родов, о статье благополучно забыла. Вспомнив ближе к лету, поинтересовалась. Наверное, уже вышла? получила ответ «Извини, опубликовано не будет». Руководство сочло текст неприемлемым с точки зрения толерантности, определив его содержание как шейминг. «Женщина, боящаяся родов, может счесть себя ущемленной и подвергнутой незаслуженным упреком. Мол, страшиться и не хотеть естественных родов, всяческих избегая, — священное право женщин. Мы обязаны уважать его и ни в коем случае не должны допускать давления». Не люблю рассуждать о толерантности с приставкой «псевдо», до чего она может довести и куда катится этот мир. Но когда редакторы Psychology зарубили мою статью, мол, ее содержание может кого-то обидеть, я сильно удивилась. Вроде бы перечислены простые и очевидные, если не всему, то хотя бы акушерскому сообществу истины. Ни манифестов, ни революций, ни бунта против системы. Полагала, что по сути поддерживаю Всемирную организацию здравоохранения. Некоторое время назад ВОЗ констатировала радостный энтузиазм, с которым мир кинулся делать кесарево. Более 80% всех родов в Бразилии, более 70% в Японии и так далее. И обнаружила, что человечество таким образом приступило к разрушению окситоциновой системы собственного генома, после чего ВОЗ призвала «давайте снижать число кесаревых», потому что их стало пугающе много. И Мишель Аден начал говорить «давайте уже что-нибудь с этим делать». От того, что миру вдруг показалось кесарево, Так просто, быстро, легко, незатратно. И тогда неравнодушные, осознав, что так нельзя, сказали «давайте будем стремиться к естественным родам». Может, природа не зря изначально задумала именно так? Казалось, что я озвучиваю мнение, поддерживаемое ВОЗ и Аденом, что пишу очевидные банальные вещи. Нужно всего лишь избавить женщин от страха, даже не всех, большинство. И тогда они, возможно, хорошо родят. Когда же и в этом усмотрели нетолерантность, я была не на шутку озадачена. А когда выложила статью в Инстаграм, пришлось признать, редакция Psychologist, пожалуй, проницательнее меня. Оказывается, боль и гнев подавляющего большинства прошедших через кесарево сечение настолько сильнее и глобальнее всяких пониманий, настолько слепо и яростно сметают все на своем пути, что поневоле задумаешься, почему эти женщины так болезненно реагируют. Ведь никто не говорит о них ничего плохого. Впрочем, чему удивляться вполне закономерно. Отклики на мои публикации порой довольно категоричны и эмоциональны. В ваших постах не хватает оптимизма, который так нужен беременным. Вы постоянно поливаете врачей грязью. Делаете благое дело и читать вас интересно, но неужели я, работая столько лет в роддоме, делала все не то и не так? Очень обидно пишете про акушерок, не все мы такие. Вы описываете роддом как гестапо. Любой публичный ресурс более или менее популярного человека не обходится без подобных отзывов. Но я стараюсь оставаться частным лицом, со своим мировоззрением, местом в профессии и мнением о происходящем в сфере деторождения. Ключевые слова здесь частное и свое. Вот только для многих я выступаю в роли некоего радио, которое вещает что-то непривычное, неправильное, а им нужно, чтобы правильное, то, что они ожидали. что их успокоит или порадует. Представьте, например, публикацию всем известного Ильи Варламова «В городе Н построили на бюджетные деньги уродливый, некачественный и никому не нужный мост». И он выскажет по этому поводу все, что думает, без обиняков. Еще и добавит «деньги распилили чиновники». И вот начинается. Вы всех чиновников поливаете грязью, а среди них немало порядочных. Конечно, поливает. Но, внимание, не всех. Вот и мне удивительно, сколько хорошего, теплого пишу о докторах, которых с благодарностью называю нашими, с которыми рожаю, кому доверяю. Но как только обозначу ситуацию, где врач ведет себя жестко, несправедливо, непрофессионально, оказывается, не то. Это, мол, огорчит беременных. И акушерский аккаунт должен существовать, чтобы исключительно светлыми, благостными рассуждениями настраивать на счастливое рождение долгожданного малыша. Какой, мол, имеете право? К слову, большинство моих невесёлых историй давние, когда работало очень много и с самыми разными докторами, а потом как-то выделились свои. Такая же вечно острая тема кесарево-сечения. В массе публикаций высказана моя простая и четкая позиция по этому поводу, а именно правильнее, полезнее и здоровее рожать естественно. В случае же обоснованной, и это принципиально важно, необходимости предпочтительнее сделать кесарево чем рожать медикаментозным путем. Но каждый раз формулировку «максимум гормональных ресурсов ребенок получает в естественных родах» кто-нибудь обязательно прочтет, как «вы не до да мать, а ваш ребенок неполноценный». Я подобного никогда не писала. Видела как-то прямой эфир доктора одного известного роддома, откуда очень немногие уходят без Кесарева. На вопрос «надо ли готовиться к родам?» он отвечал «позитивно и возвышенно». Главное — вера. Мы разучились верить. Так и хотелось, утирая скупую, но изрядно горькую слезу, добавить. Ага, и перестали лазить в окна к любимым женщинам. Не нужно ни к чему готовиться и засорять голову информацией. Главное — верьте мне. и в то, что у вас и у ребенка все будет хорошо, вера в хорошее, вот в чем успех родов. И уже со второй половины беременности все время разговаривайте с малышом, настраивайте его на хорошие роды. Краткий перевод с врачебного. Не пытайтесь разобраться в составляющих одного из главных событий своей женской жизни, чтобы доброму дяде-доктору было проще развести вас на всякие медицинские вмешательства. Не владею общероссийской статистикой по качеству родов. Более того, реальные данные принципиально недоступны. Есть основания полагать, что многие показатели изначально подкручиваются под желаемый результат. Впрочем, можно зайти на любой мамский форум и почитать отзывы. Вдруг это добавит кому-то оптимизма. Я на своем месте делаю то, что считаю нужным и честным. Я не пытаюсь воевать с системой, но имею образование, опыт, мировоззрение и кое-что понимаю в вопросах рождения. Я готова рассказать беременной, что делать и как чувствовать себя в родах, как найти место и адекватных профессионалов, которые не испортят, не вмешаются грубо, а сделают свою работу максимально корректно. Я не способна выиграть войну, смешно и нелепо даже думать о чем-то подобном, но я могу быть тем партизаном, который незаметно подберется к прущему напролом многотонному танку. Вот только совсем не для того, чтобы героически погибнуть от взрыва, засунутой в гусеницу связки гранат, а чтобы тихо отвинтить нужную в хозяйстве запчасть или слить немного топлива. Иными словами, изъять ресурс, который будет пущен на пользу дела, чтобы роды стали днем счастья в женской жизни, чтобы дети пришли в мир правильно. Хорошие роды, как земля на древних картах, покоятся на трех китах. на готовности и умении самой женщины, на ее природных физиологических возможностях и на ряде внешних условий, прежде всего, уровня окружения. Одним из них и занимаюсь я подготовкой той самой головы, которую нужно зачем-то отключить в родах. Можно, конечно, рассказывать только о красивых, удачных родах и размещать счастливые отзывы родивших со мной. И будет не блок, а пряничный рождественский домик, как у многих акушерок и ведущих курсов. Да и книга получилась бы такой же. Но это не мой путь. Все, что я говорю и пишу, акушерская документалистика.